Глава двадцать вторая. Пять стадий. Бывали времена, когда я притормаживал в районе загородного парка, точно зная, где висит камера контроля скорости. Теперь были другие времена, другой я и чужой автомобиль. Ни единого повода сбавить скорость на почти пустой дороге. Рвок до 150 занял несколько секунд. На такой мощной машине прежде мне ездить не доводилось. У нашего преследования был только один существенный недостаток кончились следы в виде сбитых пешеходов и покорёженных легковушек. Я ускорился ещё немного, но существенного преимущества мне это не давало. Включая психолога, мне снова потребовалась помощь Трубицкого, прямо или по указателю. Если проскочить трассу на Нижний Новгород, можно упустить это совсем. Эти дороги больше не пересекались. Давай же. Мне совершенно не хотелось сбрасывать скорость. Он не знает, куда ехать. Ты же знаешь его лучше. После сегодняшнего едва ли лучше, чем ты, ответил Павел. Но он хочет убраться подальше. В Москву бы он не подался, в этом я уверен точно. «Прямо... Нет, давай под мост и в сторону Нижнего. Там же Ковров, его малая родина». «Пожалуй, ты прав», — согласился я, увидев черные следы от шин, ведущие как раз под мост. «Или он мог схитрить дважды? Хотя нет, не мог бы». Я сбросил скорость, входя в раж, выбрав верное направление, да еще на трассе мы легко настигнем беглеца. Четырёхполосная магистраль выглядела спокойно, так что я набрал уже привычную скорость и пребывал в полной уверенности, что мы вскоре настигнем Меда. Думаю, что теперь нет причин не доверять моим суждениям. Начал я приводить свои мысли в порядок. Наш общий знакомый едва ли оказался здесь случайно, тем более устроив такой беспредел в городе. Ты представляешь, что там сейчас творится? Хорошо, если наших лиц никто не успел рассмотреть. Если «Не спеши, Максим, дай мне тоже все хорошенько обдумать». Павел взял недолгую паузу. «Допускаю, что все это произошло не случайно, но у нас нет четкой системы подбора. Во всяком случае, я о ней не знаю. Эд мог попроситься сам, и в таком случае все его поведение – его собственный выбор, а не указка сверху». «Да чтоб тебя!» «Я со злостью треснул кулаком по широкому подлокотнику». Всё же на лицо. А ты до сих пор не можешь или что ещё хуже, не хочешь сложить 2 и 2? Я на твоей стороне, негромко ответил шпион. И всегда был, потому что основной моей задачей было присматривать за Анной, Марией и следить за тем, чтобы она была в безопасности. Когда появилась ты, ситуация стала лучше. К тому же с тобой, хм, нет, мне не стоит такого говорить. «Начал уже, так продолжай», – грубовато ответил я, заинтригованный словами шпиона. «Да все просто. Ты и так знаешь, что она тебя любит. Но ты не видишь, как ты ее меняешь. В ней чувствуется воля к жизни, желание что-то делать. Если бы это говорил мне ее отец, эффект был бы лучше. И на том спасибо», – добавил я и сразу же продолжил. Я верю, что ты на моей стороне, но мне кажется, что ты запутался. Или знаешь что, чего не знаю я, но это противоречит твоим словам. Ведь тогда получается, ты не совсем на моей стороне. Тем временем мыт махали не меньше 10 км дороги без единого съезда в лес. Да, пикап с хорошим дорожным просветом в дороге не нуждается, но не настолько хорошо, чтобы прорубать себе дорогу через тонкие сосенки. И тонна груза превращала его в совсем непригодный транспорт для бездорожья. Что по текущей ситуации, то исправить её мы не сможем. Вынес вердикт Павел. Вероятнее всего, обмен сорван полностью, а это значит, что лучше для нас сейчас вернуться назад. В том случае, если мы не найдём второй автомобиль. А если найдём, Тогда попытаемся забрать всё, а потом, если начальство наладит контакты снова, по честному отдадим документы. Но по своему опыту могу тебя заверить, что убитые переговорщики сильно осложнят процесс. Это я и так знал. Чёрт, где же он? Я стиснул руль. Автомобиль не попался мне ни в потоке, ни на обочине. Двойной ряд отбойников посередине исключал вероятность разворота, а до петель мы ещё не добрались. Может, он тоже рисковый или просто псих. Перед тем, как начать всё это, он ещё подмигнул мне. Точно подал знак. Трубицкой молчал. Мы пролетели петлю, потом вторую, и в общей сложности проехали километров 30, иногда сгоняясь со второго ряда воляжных водителей. Крупный пикап я так и не заметил. "Тормози", сказал наконец шпион, указывая вперёд на съезд с дороги, ведущий в лес. Шлакбаум установленный для защиты от автолюбителей. Целёхонько краснел на фоне стволов деревьев. Загоним машину туда и спрячем. Что ты задумал? Надо прекратить погоню. С ума сошёл, выпалил я. Нет, ещё немного осталось. У него форы было не больше пары минут, а ещё он мог развернуться, поехать в другую сторону. Следы на асфальте могли остаться от другого автомобиля. «У нас нет полной уверенности в том, что пикап едет впереди нас. Будет это так, мы бы его уже нагнали». «Нет, я...» «Извини, но у меня в этом больше опыта. Тормози давай». Поднимая тучи пыли, я отправил автомобиль на обочину, резко сбросив скорость. Мириться с тем, что мы упустили вторую машину, я не собирался. «У меня есть предложение...» Начал я, но Трубецкой полностью взял все в свои руки. Нет, Максим, никаких предложений. Мы не поймали его сейчас и не поймаем через 10 минут. Нам опасно оставаться в этом автомобиле. Сейчас нам надо его спрятать, хорошенько спрятать, чтобы никто не нашёл. Не хватало ещё, чтобы его угнали вместе с золотом. Мы ведь даже не проверили. Не знаем, есть ли золото в машине. Давай так. Врядчим, мы проверим, если тебя это успокоит. Не знаю, что меня могло бы сейчас успокоить, сказал я и шумно выдохнул. Нас снова кинули, уже в который раз. И что бы ты ни говорил, я не верю, что это работал сам по себе. Никак не верю. Потому что ты настойчиво ищешь доказательства своей теории. И не зпроста. Я направил автомобиль в узкий проезд и остановился перед шлагбаумом. Павел выскочил, поднял его и, дождавшись, когда я проеду, опустил. Свежий снег припорошил всё вокруг, кое-где он прорывался между кронами сосен и падал на землю. Перед нами никто не проехал, к сожалению. Я покатился на роль, уставившись вперёд, а потом опустил стекло, чтобы холодный воздух немного остудил меня. Сейчас найдём впереди место. Езжа ещё метров 300 не меньше. Чем глубже заберёмся, тем лучше. Я смахнул упавшие на пальто снежинки и отпустил педаль тормоза. Мириться с ситуацией было уже поздно. Если и существовал шанс на гнатеда, мы его упустили, только что. План такой: машину прячем. В город мы на ней всё равно не сможем вернуться. Я думаю, что перекрыты почти все улицы, и нас точно заметят. Надо что-то не очень броское. Попробуем найти. Мне показалось, впереди есть заправочная станция. Ещё больше беззакония. Давай, иронично подзадорил я. Мало нам безпредела. Раньше тебя такое не смущало, спокойно ответил шпион. К тому же мы не будем никого убивать или калечить. А если повезёт, то и автомобили ставим в целости. Понял с этим. Дальше что? Пробираемся в город, возвращаемся в империум. Я узнаю новые инструкции и мы тут же отправляемся обратно. Всегда вместе, иначе будет масса проблем у каждого. С этим я соглашусь. Проблем будет много. Смирившись с тем, что задачу быстро решить не удастся, я слушал Трубицкого. Он говорил логично и здраво, в очередной раз показав, что опыта у него действительно больше. Загадывать наперёд не будем. Что скажут, то и сделаем. Худший вариант – потеря документов из золота. Все остальное не так плохо. Вот сюда давай, он указал на густой кустарник. Обдирая краску, я завел автомобиль в кусты, с трудом открыл дверь и выбрался наружу, забрав ключи. Вместе с Павлом мы встали сзади доджа и опустили борт. Внутри лежали абсолютно одинаковые пластиковые кейсы черного цвета. Я попробовал вытащить один. Он оказался безумно тяжёлым, но мне удалось придвинуть его чуть ближе к себе, чтобы поднять крышку. Внутри блеснуло несколько слитков. Теперь мы уверены, что другая сторона нас не хотела обманывать, заключил Павел. Идём искать новый транспорт. Заперев автомобиль, я с готовностью отправился за шпионом. Пройдя всего 5 стадий от злости до смирения, я был готов помогать ему, чтобы найти Эдуарда и вытрясти из него всю душу.